«Так ты полагаешь, теперь, когда я облечен властью, которая так по вкусу женщинам, стали бы девушки заглядываться на меня? Проще сказать, мог бы я понравиться Кэтрин таким, каков я был на празднестве?» «Подходим к мели подумал Саймон Гловер. «Тут нужно умело вести корабль, а то как раз врежешься в песок». Большинству женщин нравится пышность Эхин, но, я думаю, моя дочь Кэтрин – исключение. Она порадовалась бы удачей друга своей семьи и товарища детских игр, но блистательного Макьяна, предводителя клана Кухил, она не ценила бы выше, чем сироту Канахара. «Она великодушна и бескорыстна во всем», – сказал юный вождь. Но сами вы, отец, дольше живете на свете, чем она, и лучше можете судить о том, что дают власть и богатство тем, кому они выпали на долю. Подумай и скажи откровенно, какие мысли явились бы у тебя самого, когда бы ты узрел Кэтрин под тем балдахином, простершей свою власть на сто гор вокруг и на десять тысяч вассалов, беспрекословно повинующихся ей. «В уплату за такое возвышение она должна лишь отдать руку человеку, который любит ее больше всех благ земли». «То есть тебе, Канахар?» — сказал Саймон. «Да. Зови меня Канахаром. Мне любезно это имя, потому что под ним знавала меня Кэтрин». «Откровенно говоря», — ответил Гловер, стараясь придать своим словам безобидный тон, У меня была бы одна сокровенная мысль, одно желание. Чтобы мне, Скэтрин, благополучно вернуться в наш незнатный дом на Кэрфью-стрит, где единственным нашим вассалом была бы старая Дороти. И еще, надеюсь, бедный Канахар, вы не оставили бы его изнывать вдали в его одиноком величии, «Не так я худо отношусь к своим старинным друзьям-кухелам», кухилам, возразил Гловер, «чтобы в час нужды отнять у них молодого храброго вождя, а у их вождя ту славу, которую он должен стяжать, возглавив их в уже недалеком сражении». Эхин прикусил губу, подавляя чувство раздражения, перед тем, как сказать в ответ. «Слова, слова». Пустые слова, отец Саймон. Не так ты любишь кухелов, как боишься их. Ты страшишься, что гнев их будет ужасен, если их вождь женится на дочери перцкого горожанина. А если и страшусь я такого исхода, Гектор Макьян, разве я не прав? К чему приводили неравные браки в доме Маккаланмора и могущественных Маклинов? и даже у самих государей наших островов. Чем кончались они для самонадеянных искательниц, если не разводом, лишением наследства, а то и худшей участью? Ты не мог бы обвенчаться с моей дочерью перед алтарем? А и мог бы, так разве с левой руки? Я же, — он подавил в себе закипевшие возмущение и заключил, — я... Хоть и простой, да честный перский горожанин, и предпочту увидеть свою дочь законной и неоспоримой супругой ремесленника, равного мне по состоянию, нежели узаконенной наложницей государя.